Лидия Демидова «Мама для найденыша» О книге. Все началось с того, что, поддавшись жалости, я заступилась за обезьянку, которую едва не задушил уличный фотограф. В результате мартышка в розовой пачке стала моим питомцем, и мне пришлось забрать найденыша домой. А вскоре выяснилось, что хвостатое чудо имеет тайну, и теперь вся моя жизнь изменилась до неузнаваемости.